Следующий день минул без особых происшествий. С утра зарядил дождь, причём, судя по всему, кислый. Во всяком случае, из погреба мы вылезать не стали. Рейдеры валялись на нарах, а мы на полу. Очень скоро по стенкам потекла вонючая вода, и нам с Плешаком пришлось сидеть на курточках. Рейдеры от скуки играли в кости. Конечно же, они играли на нас, на меня и на Плешака. Ставки делали и пробивали ушники. Иногда мне, но чаще Плешаку. Он, видимо, был неудачником. Через час такой игры я почти ничего уже не слышал, а у него из правого уха потекла кровь. Наверное, если бы ещё час играли, я оглох бы. Но тут Рибуть что-то почуял и погнал меня наружу. Прицепил на трос и выгнал. Проверить степень кислотности. То есть, если я расплавлюсь, кожа сползёт, волосы выпадут, то выходить нельзя. А там снаружи красиво было. Над головой тучи, жирные, но не жёлтые, как при кислоте, а вполне себе сизые, нормальные. И дождь нормальный. Я это сразу почувствовал. Языком лизнул на проверку. А над городом, там за дорогой птиц, никаких туч, небо светлое, и солнышко сверху течёт. А на границе тучи смешиваются со светом и клубится бешеная радуга. Красиво. Я стоял, смотрел и смотрел, как ведьмысь глаженный. Мне хотелось ещё Даже несмотря на дождь, нагло сбегавшим мне за воротник, но из погреба дёрнули, и я вернулся. Игра там разворачивалась уже серьёзная. Ребой ставил зуб плешака. Я появился, и молодой поглядел на меня с интересом. Но не повезло плешаку. Ребой направился к нему. Плешак стал упрашивать не вырывать коренные. Вот тут спереди у него есть подходящий. Ребой его не послушал. Он был вроде как главным. Но в Косте ему не везло. К вечеру плешак лишился уже нескольких зубов, причём за главных, для жевания. Так что ночью к вое и погоне снаружи добавлялись жалобные всхлипывания плешака, у которого болели дёсны. Он даже прочитал немного о том, что теперь у него зубов мало, и по этому случаю надо искать мясорубку, потому что лягушки, как назло, сейчас пошли жёсткие, не то что раньше. Утром нас разбудили пинками и дали завтрак. Жилы Сушённые, скрученные в жгуты, жёлтые и по виду подозрительные, одно мне, другое плешаку. Я принялся жевать, но плешак тут же заныл, что вчера он лишился многого и прямо-таки выхватил кушанье, заявив, что я ещё молодой, а ему требуется питание для восстановления. Это меня на некоторое время разозлило, но я быстро взял себя в руки, успокоился и стал наблюдать, как этот лягушатник обедает. Жевал, чавкал, не забывая напоминать о том, что лягушки не в пример вкусней. Особенно коричневые. Зеленые все-таки горчат, а коричневые в самый раз. И даже самые, что ни на есть. После завтрака нас вытолкали на поверхность и погнали вдоль дороги, к югу. В этом месте дорога шла невысоко, и можно было видеть, что случается с теми, кто пытается пробраться поверху. Несколько волкеров, кенга, моряцы, много других тварей, которые сгнили до степени полной неопределяемости. Птиц. Птиц больше всего валялось самых разных, от маленьких, вроде как рыжих воробьёв, до совсем непомерных, которые могли, наверное, ребёнка утащить. Сила дороги распространялась вверх. Птицы пролетали и падали. А другие подлетали, привлечённые видом гнили, и тоже дохли, умножая количество смерти. Много птиц. Понятно, почему дорога птиц называется. Мы пробежали, наверное, километра 3, и Ребос скомандовал остановку. Ну вот, радостно сказал он. Всё, пришли. Он указал пальцем. Раньше я никогда такого не видел. Дорога птиц расходилась в разные стороны, вздымалась вверх и закручивалась в плоский узел. Так что в воздухе пересекалось сразу несколько дорожных лент. Вокруг валялось много машин. Но ну, тут везде машины были. Дорога под этим узлом выглядела вполне проходимо. Нулевой километр, с каким-то восторгом прошептал мне плешак. «Здесь можно пройти, я слышал. Это горькое шоссе». «Почему горькое?» спросил я. «Много народу передохло», ответил вместо пляшака Молодой. «Самое гиблое место. Развязка». Молодой провел рукой по шее. Мне сразу стало все понятно. Развязка. Нехорошее слово на самом деле. Рейдеры оживились. Все эти конченые души пришли в возбуждение. Зашевелили губами и И стали на нас поглядывать с повышенным вниманием. Я стоял спокойно, даже расслабленно. Падшие закурили. Папа закашлялся. И тогда один из тех, что был мне незнаком именем, выпустил в клетку густую струю. Они заржали, и этот плешак тоже захихикал. Мне и его стало жаль. Садисты так, вроде. Садисты будут строго наказаны, очень строго. Так учил Гамир. И я в этом не сомневался. Добро должно да возвыситься над злом, непременно. Туда пойдём? трусливо спросил Плешак и кивнул на дорогу, ведущую под эту развязку. Я бы не пошёл. Вроде чисто, но не пошёл бы. И эти не пошли. Рябой повёл вправо, вдоль насыпи, и это мне совсем уже не понравилось. Плешак начал вонять самым настоящим образом. Мне показалось, он всё-таки обделался. Отпугивал своего ульху. А может, это от дороги воняло так? Там падали много лет собиралось. От развязки совсем недалеко оказалось, метров 100. И увидели лаз, дыру в земле, прокопанную довольно неаккуратно. Знак ещё рядом. Не старый знак, какие встречались ещё кое-где. Не облезлый кирпич, не белая стрелка и не паровоз с рельсами, а улитка. Улитка, обычная улитка в перевёрнутом треугольнике. "Мама", прошептал плешак. Не знаю уж, чего он там испугался, то ли лаза, то ли улитки, но задрожал так отчетливо, что я почувствовал. И завоняло сильнее. Солнце светило совсем сверху. Я сощурился и увидел. Лаз выходил в тоннель. В небольшой такой тоннель, который вёл на ту сторону дороги. Удобно. А вокруг лаза цветы разрослись, какие-то незнакомые совсем, непонятного цвета, ярко-ярко-зелёного. Вот мы и дома, сказал Ребус с удовольствием. Плешак дернулся. Рябой наставил обрез. «Что?» – спросил я. «Туда!» Он указал стволом в сторону туннеля. «Зачем?» Молодой не ответил. Ткнул в зубы стволами, передний выбил. Тут я все окончательно и уяснил. Что им надо было, почему они меня не прикончили сразу. Огляделся, но тут и все остальные на меня оружие наставили. Отобрали карабин. Я все равно не мог им воспользоваться. Из-за наручников. Рюкзак и спальник тоже отняли. Про Плешака они забыли, и если у него сохранилось хотя бы сгорошено ума, он бы побежал. Но он смотрел на это с подобострастной и одновременно сочувствующей улыбкой. «Вперед!» Рябой подбегнул мне. «Иди, не бойся!» Я понюхал. Из дыры ничем не пахло. Но что-то там явно было. Что-то вроде зверобоя. Только хуже. Явно хуже. Может, скажете всё-таки? Видимо, шанса никакого. Шагай. Молодой прицелился мне в голову. В таких случаях полагается молиться. Просить отвести беду, отвести зло. Но в голове почему-то ничего не всплывало. И ничего, никаких чувств. Ещё несколько минут назад я чувствовал страх, а сейчас ничего. Ничего. Я не умру в этой дыре. Совершенно точно. Я знал почему-то. Молодой прищёлкнул языком. И я шагнул в сторону прохода. Идея возникла: рвануть через этот туннель. Пока эти спохватятся, я уже с той стороны. Конечно, без оружия, без припасов, без папы. "Погоди-ка", сказал рябой. "Погоди, у меня тут мысль". "Давай, теплишиного". "Зачем рисковать?", спросил молодой. "Пусть идёт один щенок. Лысый нам всё равно потом понадобится. С лысым проблем меньше", подтвердил один из рейдеров. Он покладистый. Плешак согласно покивал. Он всегда забирает лишь одного, спокойно произнёс Сребой. Всегда. А мы не доиграли. Давай так. Ты ставишь, всё, и я всё. Если он заберёт щенка, то ты выиграл, и наоборот. Всё по-честному. Давай. Нет, прошептал Плешак. Не надо. Не надо. И тут он окончательно обдевался. Меня затошнило. Рибуй ударил его прикладом винтовки в колено, так чтобы чашечку подцепить, а затем ещё в живот. Подший негодяй. Всё верно. Всё, как говорил Гамир. Чем ближе к кольцу, тем страшнее люди. Ничего святого, ничего. Готовы толкнуть ближнего в пасть. Но не страшно. Совсем. Почему-то. Я был без оружия и на шаг от возможной смерти, но при этом я чувствовал, что они все в моей власти. И я сделаю с ними всё, что захочу. Наверное, это и была правда. Сила в правде, так всегда Гомер говорил. Кто прав, тот и сильнее, тот и побеждает. Двигайте, рябь тряс своей винтовкой. Двигайте! Зря мы что ли вас сюда тащили? Лести, один всё равно останется. Плешак упал на колени, тоже понял. Понял, что пробил урочный час, что стрелки сошлись. Негодяи принялись хохотать. Плешак ползл на коленях, обещал показать тайные места, обещал научить на лягуша как хочется. "Вперёд!" заорал молодой. Плешак трясся и первым идти не хотел. Под шипы принялись шёлкать затворами. И первым полез я. Через лаз пробрался легко. Протиснулся в расковыренный бетон и оказался в проходе. Небольшой туннель, низкий потолок, две лестницы, направо налево, света много. И с той стороны, и из пролома. Поторопливайтесь, крикнули снаружи. Тут же мне в шею задышал плешак. Давай направо, за шепталон, по лестнице. Бесполезно. Сунемся туда, пристрелять сразу. И что же? плаксиво спросил плешак. Надо вперёд. Это единственный шанс. Знаю, плешак всхлипнул. Это единственный. Знаю, знаю. Я слышал про такие места ещё раньше. Тут живёт кто-то. Погонь тут живёт. Я был в этом больше чем уверен. Она всегда только одного жрёт, сообщил плешак. Такие повадки. Давай, шагай. Лягушочник кивнул в сторону света. Почему я? А почему я? Я старый, у меня нога болит. Ладно, он старый и нога. И ещё. Я вспомнил тропарь защищающий от зла. Обычно я его ночью читал. Ну, если вдруг что-то пойдёт не так, закопаться не успеешь, то можно его прочитать. Помогает. Прочитал я сейчас. Вслух, но не громко. Плешак смотрел сначала с удивлением, потом стал слова повторять. Я закончил и двинулся по переходу. Обычными шагами, спокойными. Плешак за мной не отставал, прилип, стучал за спиной зубами, привизгивал, как крысёныш. А ещё меня щенком называли. Переход. На стене красная стрелка. Тихо. Обычно я неплохо чую опасность. Не как папа, конечно, но всё-таки. А здесь ничего. Просто туннель. Чистый, никакой травы, пол под ботинками захрустело, как горох сухой. Я остановился и поглядел вниз. Сначала так и подумал, горох. Потом пригляделся. Зубы человеческие. И передние, и коренные. Много, весь пол усыпан. Блестят. И не пройти никак, только по зубам. Пришаг всхлипнул. Эй, Дев, позвал он. Дев, оглянись. Я не оглянулся. Оглядываться в таких местах нельзя, это же известно. Кто тебе имя такое придумал, а? Дурацкое. Знаешь, что оно означает? Злой дух, вот что. Повелитель огня. Ты вот взял бы? Я шагал дальше. Зубы продолжали хрустеть смотрел вперёд. До выхода оставалось совсем недолго. Ко мне по полу уже тянулись солнечные лучи. Плешак дышал хрипло. Перестал. И зубами хрустеть перестал. Очень, очень захотелось оглянуться, но я знал, что оглядываться не стоит. Я спокойно дошёл до конца перехода, порадовался свету и всё-таки оглянулся. Никого. Пусто. Лягушатник исчез. Вот только что дышал за спиной, и нет больше. Тихо совсем. А я остался. Я не боялся, и это меня, наверное, и спасло. Вот я как думаю. Вся погонь чувствует страх. Они его любят, они его жрут. Гомер ничего про это не говорил, но я думаю, что страх это тоже грех. Страх открывает двери бесам. Лягушатник боялся и стал пищи нечистого. Тварь насытилась и закрыла глаза на всех остальных. Я оказался по другую сторону пути птиц. Ничего тут не было. То же самое, что и с другой стороны. Такой же лес, такие же дома, только, пожалуй, выше. А так никаких различий. Пока не видно различий. Отроды сатанинских тоже не видать. Хотя нет, видать. Из прохода показались рейдеры. Четверо. Все целые, с оружием. Мои вещи тоже были с ними. У одного на плечах мой рюкзак, у другого на боку клетка с папой. Папа жив, сидит Шестью взиршился. Знал, что ты не убежишь. Ухмыльнулся Ребой. Куда бежать? Без оружия, без жертвы. Молодец. Держись нас. Ну да, подумал я, держись. Вам ведь ещё назад возвращаться. Тварь в переходе проголодается. Так уж получается. Ребой кивнул на переход. Пытались собак запускать. Так он собак не жрёт. А ты ничего, смелый. Держишься. Похвалил меня Ребой. Тошно мне стало от этой похвалы. Тут народ тоже встречается, сказал он. Ты какого-нибудь захвати и его вместо себя в дыру сунь. Слышь, щенок. Слышу, ответил я. Вполнее.